252 -е. Июнь 20. -е. Удел человека творчество. Всё, что видит глаз вокруг и в беспредельном пространстве, всё есть продукт творчество духа. Цель эволюции возвести человека на высочайшей ступени творчества. Планетные духи тоже были когда-то людьми. Ныняни творцы и создатели миров это и есть вершина могущества духа, хотя и не самая ещё высочайшая. Мечтают об окутной могуществе, о магических кольцах и волшебных жезлах, о шапках-невидимках и коврах-самолётах. Но удел творческий превыше всех этих детских мечтаний. Ебова истину Станет человека на ступень богов, ступень бога человека. Всё в нём, в глубинах его существа. Потенциал человеческого духа велик, глубок и неисчерпаем. Люди стремятся к богатству и славе земной, приходящие. Люди хотят столь малого по сравнению с великими возможностями, являющимися их космическим уделом, наследием и неотъемлемым правом. Всё заключено в человеке. Все аппараты, все лаборатории, все приборы, все изобретения науки ищут новые энергии, но они в человеке. Экспериментируется энергия атома, но и она во власти человеческого духа, думают о межпланетных полётах. Но дух может летать? И летать можно в духе, ибо в человеке заключено всё. И все попытки науки есть ни что иное, как стремление найти и утвердить вовне то, что заключено в потенциале своём, в нейисчерпаемой, беспредельной сложности человеческой сущности. Истинно говорю вам, вы боги. Слова Спасителя кроют в себе нечто, о чём у людей не хватает смелости думать и быть последовательными до конца. Невежды будут кричать: невозможно, недостижимо, смертен и немощен человек. Да. Смертен, да? Немощен. Но немощно и смертно тело, но бессмертен дух. И живёт человек в беспредельности, вечно живёт, накапливая сокровища воли, энергии и сердца. углубляя и умножая знания и власть свою над всякою плотью, то есть над материей всех планов, видимой и невидимой. На этом бесконечном пути возможен беспредельный рост могущества человека. Кто-то читает мысли, кто-то ходит по раскалённым углям, кто-то видит будущее, читает прошлое, как раскрытую книгу, кто-то лечит на расстоянии, кто-то поднимается на воздух. Словом тысячи чудеснейших феноменов производит аппарат человеческий. То, что достижимо для одного, достижимо для всех. Это надо осознать, и недостижимое сегодня достижимо завтра. Или через 1000 лет, 100 000, миллион лет, на в распоряжении человека вечность. Следовательно, достижимо всё. И жизни в жизнь из воплощения в воплощение на этом плане и том, на этой планете и будущих обиталищ духа, на этом чудеснейшем пути вверх к безграничному могуществу духа можно достигнуть всего. И то, что сегодня было маломалейшим зерном достижения, в грядущих веках даст свои всходы и мощную силой станет. Надо лишь сердцем понять и духом почуить эту единую неизменную цель жизни стать сотворцами пламенных логосов и суметь пронести эту идею яркой незамутнённой через все жизни, умножая и накапливая данную человеку от начала времён космическую власть над материей во всех формах её проявлений. Кто то устрашится величественности трудности задачи? Но нет мудрости страх. Кто-то не поверит, кто-то предпочтёт чечевичную похлёбку величию духа. Но кто-то поймёт, что зерно малое вырастает в огромные идеи, и что сама беспредельность руччательства духу даёт во вседоступность его устремлений. Всемогущество, всевидение, всезнание конечные цели эволюции духа. И те, кто стоит на лестнице иерархии света, ими обладают в различных степенях, но никто не может сказать, что кто-то достиг самой вершины всех этих высочайших качеств духа. Ибо беспредельность означает беспредельную возможность эволюции и совершенствования всего, что находится в ней, до духов великих и наивысших. Движится и развивается всё, урастает в своей мощи, и нет предела этому космическому процессу. Удел человека на вашей земле понять своё космическое назначение и, поняв, внести в жизнь каждого дня сознание того, что надо начать, хотя бы с самого малого, утверждать в себе на деле и практически сейчас в этой жизни зачатки и зародыши этих великих возможностей. Пусть будут маленьи, но плод вызревает во времени. И совершенно не важна их малость, но важно необычайно, что что-то, хотя бы самое малое, было утверждено и получило начало, импульс движения, дабы в веках на пути беспредельного развития духа это малое стало большим, а потом и великим. Так всякое преодоление, чего бы то ни было, силу рождает. И всякое практическое утверждение премата духа над плотью, власть над материей и энергиями приносит. Поймите же значение самого малейшего в жизни. Оно ведёт к достижению недостижимого, к вседостижимости и всемогуществу духа. Запомните. Для духа достижимо всё, ибо дух есть огонь в вечности сущий. Ныни, сейчас мудро разбрасывайте на пути своём беспредельный зёрна будущих достижений и знайте, что достигнете всего, чему дух ваш положит начало.